Восьмое. Микаэла перестала нажимать и отпускать красную кнопку и просто вдавила ее до упора. Яркий свет заливал тюремный двор, а на стоянке стояли автомобили. Кто-то в тюрьме не спал. — Чего надо? — ответил мужской голос, воплощавший собой усталость. Голос человека, который едва держался на ногах. Говорит дежурный Куигли, отпустите эту чертову кнопку. «Меня зовут Микаэла Морган». Секунды позже она вспомнила, что ее телевизионный псевдоним здесь ничего не значит. «И что?» «Действительно, имя впечатления не произвело. Раньше я была Микаэлой Коутс. Моя мать — начальник тюрьмы. Я хочу повидаться с ней. Пожалуйста». э Тишина. Только слабый треск статических помех. Микаэла расправила плечи. Ее терпение лопнуло. Она со всей силы вдавила красную кнопку большим пальцем. — Я также хочу, чтобы вы знали, что я работаю в новостях Америки. Мне обязательно делать о вас разоблачительный репортаж, или я все-таки могу поговорить с моей матерью? — Сожалею, мисс Коутс. Она заснула. Теперь замолчала Микаэла. Опоздала. Она привалилась к сетчатому забору, лучи фар короллы отражались от ворот и слепили опухшие глаза. — Сожалею, — произнес Куигли. Она была хорошим боссом. — Так что же мне делать? — спросила Микаэла. Она больше не давила на кнопку вызова, и вопрос адресовался только ночной тьме и дыму из горящего леса. Но дежурный Куигли ответил. Словно услышал, почему бы вам не вернуться в город, снимите номер в гостинице, или, я слышал, скрипучее колесо будет работать всю ночь, они не закроются, пока не взойдет солнце, или не закончится пиво.